Глава тридцать восьмая. Здравствуй, мой дорогой. Невысокая женщина в голубой рубашке и свободных трикотажных брюках с порога крепко обнимает Роберта и, похлопав по плечу, смотрит на нас с п о л е й Проходите, пожалуйста, мы вас давно ждем. Мам, это Рада. Роберт покровительственно касается моей талии, а второй рукой приобнимает Полинку. А это Поля, моя дочь и ваша внучка. Глаза женщины перебегают с меня на нее и к моему ужасу стремительно влажнеют. Я и так д о ж у т и боялась этой встречи, а теперь еще и это. Эмоции. Здравствуйте, Рада. Она слегка склоняет голову, раздвигая губы в вымученной улыбке. Здравствуй, Полиночка. Очень давно хотели с тобой познакомиться. Такая ты взрослая, и красивая, на маму очень похожа. Женщина снова смотрит на меня, будто проверяя реакцию на такое замечание, и улыбается сыну. Но и на тебя тоже, Роберт, ресницы точно твои. Уже и не знаю, кто среди нас четверых нервничает больше. Кажется, все в равной мере. Но самой смелой, как и всегда, оказывается Полинка, звонко, будто заранее репетировала, произносит: "Здравствуйте, бабуля Наташа!" И, сделав шаг вперед, вручает свой подарок. Мне, растерянно развернув листок, женщина разглядывает его в течение нескольких секунд и затем начинает бешено моргать. Мне хочется сбежать. Ее губы дрожат так, будто она сейчас р а с п л а ч е т с я Так. Ладно, громко произносит Роберт, очевидно заметивший тоже, что и я. Давайте-ка в дом пройдем. Притянув мать к себе, он успокаивающе целует ее макушку и берет за руку Полю. Увлекшись снятием обуви, я не успеваю понять, когда эта парочка успевает исчезнуть и оставить меня наедине с хозяйкой дома. Женщина прикладывает глазам бумажную салфетку и виновато мне улыбается. Вы меня извините, Рада. Я никого не хотела пугать, думала встречу всех с улыбкой, но тут не знаю, что произошло. с л ё з ы как-то сами покатились. Видимо, родная кровь. Сама не ожидала, что так отреагирую. Все в порядке, бормочу я, наскомот, двигая свои полинкины сандалии в угол прихожей. У вас очень красиво. Для убедительности обвожу глазами стены, и пахнет вкусно. В ответ она одаривает меня улыбкой, так похожей на улыбку ее сына. Спасибо. Мы этот дом 15 лет назад построили. Ренат здесь все своими руками делал, а то, что не успел, Роберт помог закончить. Я просто киваю, не зная, что на это ответить. Что Роберт хороший сын? Думаю, она это и так знает. Мы вместе проходим в залитую лучами гостиную с накрытым столом, возле которого в инвалидном кресле сидит сухощавый седой мужчина. Стоящая рядом Полинка уже о чем-то живленно вещает, и я мысленно благодарю Бога за то, что послал мне такую гениальную дочь, потому что сама я совершенно растерялась. Пап, это Рада. Громко представляет Роберт, переключая внимание на меня. Полинина мама. Мужчина сначала улыбается мне и лишь потом бегло оглядывает. Проходите, проходите, рада. Голодная, наверное. Сейчас кушать будем. Наташа много всего наготовила. Про то, что его мать с утра стояла у плиты, Роберт не соврал. Стол ломится от угощений, что даже у меня парализованной нервозностью начинает обильно выделяться слюна. Я обожаю пироги. Домашние, прямо из духовки, как те, что сейчас смотрят прямо на меня. У вас очень красивый дом, говорю я уже смелее. Ваша супруга сказала, что почти все вы сделали сами. Да, кивает мужчина и, тронув рычажок на подлокотнике, разворачивает кресло на 180 градусов. Видите лестницу? Сам в ы с т р о г а л и установил. Почти шесть месяцев ушло. Вы строитель? Моментально интересуется Поля. Мужчина обнажает в у л ы б к е на редкости ровные зубы и, вытянув длинные узловатые пальцы, треплет ее по плечу. Нет, Казем. Я всю жизнь на вертолетном заводе начальником производства проработал, а по дереву в свое удовольствие занимался. Потом с тобой в мастерскую мою зайдем. Я тебе покажу кое-что интересное. А вы можете ходить? С сомнением уточняет Полина, опуская взгляд на безвольно повисшие ступни. Крольчонок! Предупредительно выдыхаю я, но отец р о б е р т а успокаивающе поднимает руку: мол, не надо, все в порядке. Передвигаюсь только в этом кресле, к а з м но ходить, говорю по старой памяти. Давайте уже за стол сядем, предлагает мать р о б е р т а начиная суетливо выдвигать для нас стулья. Пока пироги не остыли. Да я сама, сама. Смущенно бормочу я, когда напытается помочь мне сесть. Вы такой стол для нас собрали. Садитесь, пожалуйста, отдыхайте. Или скажите, чем вам помочь. Мы столько часов в самолете сидели, я бы с удовольствием ноги размяла. Слова сыплются из меня легко и идут от души. По дороге сюда я многого себе навоображала, что встреча пройдет как смотрины, где родители Роберта станут меня изучать и выискивать недостатки, и что они сходу попытаются задавать неудобные вопросы и даже вмешиваться в воспитание моей дочери. Много чего придумала, чтобы не быть заставной врасплох и суметь держать оборону, и при этом совсем не подготовилась к знакомству с людьми, которые из кожи вон лезут, чтобы произвести на нас дочери ю хорошее впечатление, которые, как и я, готовы расплакаться над ее рисунком. Не нужно ничего, заверяет меня мать Роберта. Кушайте хорошо. Я сама украинка. Но почти сорок лет живу с татарином, и потому люблю, когда мои гости хорошо кушают.